Глава 45. Бэка примостилась на пластиковом стуле у кровати Хлои Бэйлфилд в лондонской королевской больнице. Пытаясь найти удобное положение, она юрзала на жёстком сидении. Пока мать утешала плачущую девушку, Бэка обводила взглядом обстановку. Она, как и многие люди, отчаянно ненавидела больницы. Пронзительный, повторяющийся писк аппаратов, перестук колесиков, когда мимо провозили тележки, витающий в воздухе запах невкусной еды и вонь антисептика, стремящиеся перебить его. Она проклинала влажную жару в палатах, и оглушительный храп спящих пациентов. Все вокруг нее воскрешало жуткие воспоминания о тех днях, которые она и ее родители провели возле постели ее сестры, и никто из них не хотел уходить оттуда первым. Вместо этого они оттягивали тот момент, когда оборудование, поддерживающее в ней жизнь, будет отключено это случилось после того как недоношная семимесячная дочь эммы была извлечена из инкубатора и ее в первый и в последний раз положили на грудь ее биологической матери. все они безмолвно молились, чтобы компьютерная томография и магнитно резонансная томография мозга показали, что случилось чудо и что где то в глубине своего существа эмма цепляется за жизнь, но ни одно сканирование так и не выявила активности. Бека первой из всей семьи взяла на руки свою племянницу. Она запомнила ощущение прикосновения к коже новорожденной и то, как не хотела ее отпускать. Молилась, чтобы это крошечная хрупкое дитя приняла ее и не осознала, что руки, обнимающие ее, не принадлежат телу, давшему ей жизнь. Неожиданное появление отца воспламенило что-то в душе Бекки. Посреди всего этого шума и суеты она желала только ощутить свою малышку так, как ощутила ее тогда. Она вынуждена была отпустить эму и не хотела делать то же самое с Мэйси. Она тосковала потому, чтобы быть матерью. Бэка взглянула на девушку, лежащую на больничной койке. Она была полной противоположностью своей мускулистой татуированной матери. Хлоя была тощей и хрупкой. И это особенно бросалось в глаза сейчас, когда она жестоко пострадала в автомобильной аварии. Удар пришелся на правую половину тела. Сломанная рука загипсована, нога тоже в гипсе и подвешена при помощи системы грузов. Глаза у нее были красные. На прикроватной тумбочке стояла почти пустая коробка с бумажными платочками, окруженная открытками с надписью «Выздоравливай скорее». Ее мать принадлежала к тому типу женщин, которых отец Бекки назвал бы «спесивыми», основываясь на одной только внешности. Она сидела на краешке постели Хлои, и ее ярость была направлена против человека который стал причиной несчастий ее дочери. Бекка опять подумала о Месси. После рождения девочки Бекка испытывала такое же сильное желание защитить, какое наблюдала сейчас у матери Хлои. Давно погребенные воспоминания всплывали на поверхность. О том, как запах потерянной сестры сочился из всех пор детского тельца. Потом, к своему позору, она вспомнила, как была ошеломлена диагнозом синдром Дауна, поставленным Месси. бэка отреагировала на это, отстранившись от девочки, испуганная тем, что у особенного ребенка особенные потребности, а значит, понадобится особенное терпение, чтобы их обеспечить. Она продолжала любить дочь, но уже не чувствовала такой близости к ней, как та, что существовала в первые месяцы после появления Мэйси на свет. Бэка стала считать, что недостаточно хороша для своей дочери и медленно, но верно начала полагаться на Хелен, которая заменила ребенку всех — мать, отца, бабушку, дедушку, тетю. Хелен водила ее на приемы к врачу выполняла все назначенные процедуры по развитию речи, движений, внимания. То, что Мэйси оказалась готова пойти в обычную школу, было заслугой и результатом трудов хелен а не Бекки. Бекка откашлялась, выкинула из головы посторонние мысли и вернулась к работе. Итак, позвольте мне еще раз проговорить вашу точку зрения на события, Хлоя. Вы сдали экзамен по вождению неделю назад и в день происшествия ехали на работу, когда ваша машина остановилась на светофоре. Вы крутили ключ в замке зажигания, но двигатель не заводился. Потом автомобиль красного цвета, стоящий позади вас, начал вам гудеть. Хлоя кивнула, и мать крепче сжала ее руку. Он просто выпрыгнул, словно из ниоткуда. — сказала Хлоя. — Начал стучать сначала в боковое стекло, потом в лобовое, обзывать меня по-всякому и кричать, что убьет. Я крутила и крутила ключ, но ничего не происходило. И я начала плакать, потому что ужасно испугалась. На глаза девушки снова навернулись слезы, и мать поднесла руку дочери к своему лицу, чтобы коснуться ее губами. В конце концов, я завела машину и нажала на газ. Я была так напугана, что даже не заметила, как светофор снова переключился на красный свет. И именно поэтому в меня влетел фургон, ехавший по поперечной улице. «Когда вы поймаете этого ублюдка, я ему морду в кровь разобью за то, что он сделал», — пригрозила ее мать. «И я знаю других людей, которые тоже захотят до него добраться». Бэка сделала себе пометку направить экспертов в гараж, куда отбуксировали машину, проверить отпечатки пальцев на дверной ручке и следы ладоней на окнах. Она подозревала, что они совпадут с теми, которые были найдены на корзинке в супермаркете. «Человек, который это сделал, есть на какой-нибудь из этих фотографий?» — спросила Бэка, показав Хлое два фоторобота. «Может быть, я не знаю», — ответила та. «Когда я увидела, какие у него злые глаза, захотела только удрать оттуда побыстрее». «Это нормально», — отозвалась бэка понадеявшись, что Джо больше повезет с опознанием. У нее было чувство, что после следующего совещания они весь день проведут за просмотром записей с дорожных камер на месте происшествия и в его окрестностях. «Он и раньше такое проделывал?» — спросила миссис Бэйфилд. «Если у вас есть его портреты, должно быть, да!» «Это одна из линий расследования, которые мы сейчас видим», — уклончиво ответила Бэка. Она не видела ничего хорошего в том, чтобы пугать девушку еще сильнее, сообщая ей о том, что она едва не стала очередной жертвой пятикратного убийцы. Все записал «Хотите посмотреть, что там?» — с надеждой добавила мать Хлои. «То есть?» — не поняла Бека. Поскольку Хлоя водитель-новичок, страховая компания заставила ее установить на машину видеорегистратор. И за это она получила скидку на страховку. бэка почувствовала, как учащается ее пульс. «Камера все еще в автомобиле?» «Нет, она здесь, в моей сумке». Мать Хлои достала пухлый коричневый конверт и протянула быке. «Я собиралась отправить эту запись страховщикам по пути домой». «Кто-нибудь уже видел, что на ней?» «Только ее отчим. Он забрал камеру из гаража сегодня утром и скачал запись, чтобы у нас была копия на тот случай, если почта ее потеряет». По его словам, Этого скота на ней можно увидеть совершенно четко. Спасибо вам огромное. Это очень нам поможет. Бека поспешила через лабиринт больничных коридоров, пытаясь обуздать свой восторг. Ей не терпелось узнать, что именно попало на запись. Это может оказаться тем самым прорывом в следствии, который был им так отчаянно нужен. Но когда она подумала о том, какую славу это может принести ей лично, то не ощутила ничего. Сейчас ей нужны были не похвалы начальства, а Мэйси. Несколько дней назад Бэга сказала Джо, что быть женщиной в полиции означает каждый день вести битву. Но до нынешнего момента она не брала в расчет ту битву, которую ведет Мэйси. Она сражалась за то, чтобы выжить после трудных преждевременных родов, за то, чтобы учиться и развиваться так же быстро, как ее друзья. А теперь сражалась за любовь и внимание своей матери. И эту последнюю битву она проигрывала. Но больше так не будет. Здесь и сейчас Бэка поклялась перенаправить на дочь все силы и внимание, которые вкладывала в свою карьеру. И, что самое важное, она не собиралась больше ждать до тех пор, пока будет раскрыто это дело. Когда она вернется домой сегодня вечером, все будет иначе. Она никогда в жизни не понимала этого так отчетливо. Неожиданно зазвонил ее телефон. Это была Хелен. «Привет, я как раз думала о вас», — начала быка. «Нужно, чтобы ты приехала». Потом у матери Бэка сразу же поняла, что что-то неладно. «Что случилось?» «Мэйси заболела, и мне нужна твоя помощь». На заднем плане Бэка услышала всхлипывание дочери и немедленно встревожилась. «У неё температура. Она плачет и зовёт тебя». Бэка сжала пухлый конверт, в котором лежал автомобильный видеорегистратор. «Мам, мне нужно завести экспертам кое-что очень-очень важное», — сказала она. «Это в любом случае по пути, и потом я сразу же поеду домой. Буду примерно через час. Я решила выделить свободное от работы время, начиная с сегодняшнего дня. И я имею в виду по-настоящему не просто выходные или кусочек дня. С того момента, как я вернусь домой... «Все будет по-другому, обещаю!» «Люблю тебя», — ответила Хелен и завершила звонок. Бекка могла бы поклясться, что слышит, как ее мать тоже плачет. Бекка почувствовала, как уголки ее губ сами собой изгибаются вверх и позволила себе широко улыбнуться. Услышав, как расстроена ее дочь, Она ощутила вибрацию материнских струнок в душе и не думала, что они все еще целы. Затем отправила по электронной почте письмо с извинениями, адресовав его Нихату. Заодно уведомила Вебстер о своем решении выйти из расследования и запросила отгул по личным причинам. Есть множество других офицеров, которые с радостью ухватятся за шанс поучаствовать в деле и продолжить ее работу. У Бекки теперь другие приоритеты. Это ее второй шанс стать истинной матерью для своей дочери. А ведь раньше ей казалось, что она никогда не сможет ею стать.